В конце этого тревожного года король прусский, у которого были развязаны руки, снова отбил у австрийцев Бреславль. Союзники усилили свои тревожные обращения к Елизавете Петровне, и граф Фермер по приказу Верховной военной конференции в декабре поворотил свою армию в Пруссию, где по просьбе депутации граждан занял сложившую добровольное оружие прусскую крепость Кёнигсберг. Это было ловким маневром самого Фридриха. Успех русской армии как будто бы обозначился. Фермер был оправдан им в глазах императрицы, но русским все равно приходилось зиму до весны стоять неподвижно на зимних квартирах, не воевать. Фридрих же тем временем в срочном порядке занял ряд крепостей Пилау, Тильзит, Мариенвердер, Дершау и Тори. Следствие над Апраксиным продолжалось. В Нарву к нему приехал сам всемогущий начальник тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов. Допрос, очевидно, дал дальнейшие определенные факты, потому что утром 15 февраля Фике получила от своего любовника графа Понитовского записку. «Вчера арестован Бестужев. С ним ваши друзья». «Ювелир Бернарди, Елагин, адъютант Разумовского и ваш учитель Ададуров», — писал польский посланник. Великого канцлера Бестужева императрица вызвала на заседание Верховной военной конференции, и когда он приехал и выходил из кареты на подъезд дворца, у него отобрали шпагу, арестовали, отвезли домой, приставили крепкий караул. Через неделю после ареста вышел громовой указ Елизаветы Петровны Сенату по поводу дела Бестужева. Он гласил «Извещаем всех и каждого, что наш досюльный канцлер Бестужев Рюмин лишается всех почести и званий, по справедливости Божией, за свои вины, что мы многократно питали долготерпение и умеренность к названному Бестужеву, какие только разрешал закон» что мы во всех потребных случаях простирали на него покровительство и защиту. Но нам не пришлось вкусить от плодов милости нашей к этому человеку. Напротив, преступления его выросли в таких размерах, что нам не остается ничего иного, как действовать так, как мы действуем сейчас. В дальнейшем указ в вину Бестужеву ставил его гордость и жадность неисполнение им императорских указов и, наконец, что он неправо докладывал великому князю и наследнику и его супруге и старался злостнейшими клеветами обращать их от любви и почтения к ее императорскому величеству. Главных причин, конечно, указать было неудобно.